Глава 54. За ужином их было четверо, хотя должно было быть пятеро. Но пятый с недавних пор покоился в шести футах под землей. Джеймисон сидел рядом с Зоей, Декер сидел рядом с Эмбер. Расположились все за небольшим овальным столом в центре кухни. — Как дела в школе, Зоя? — спросила Джеймисон. — Нормально, — отозвалась та, больше размазывая еду по тарелке, чем отправляя ее в рот. Эмбер здорово потеряла в весе, хотя и без того была довольно худенькой. Черты лица у нее заострились, глаза покраснели, а двигалась она так, будто и сама находилась под действием наркотиков. «Мам, ну, можно я пойду к себе? Животик болит?» «Конечно, зайчик», — отсутствующая отозвалась Эмбер. «Я тоже скоро к тебе поднимусь». Зев вскочила из-за стола и быстро убежала. Они услышали, как ее каблучки барабанят по ступенькам. «Она так ничего и не поела», — с несчастным видом произнесла Эмбер. — Да и ты тоже сестренка, — заметила Алекс. — Все-таки нужно хоть как-то поддерживать силы. Эмбер только отмахнулась. — Да все со мной нормально, просто нет аппетита. Джеймисон быстро глянула на Деккера, после чего отложила вилку. — Что дальше собираешься делать? Эмбер подняла взгляд от тарелки. — В смысле? — В смысле, думаешь, оставаться здесь или все же уедешь? Эмбер недоверчиво поглядела на сестру. — Так далеко не загадываю. «Господи помилуй, еще даже недели не прошло, как Фрэнка не стало, Алекс!» «Знаю. Но не думаю, что тебя здесь что-либо держит. Ты могла бы переехать поближе к родным. Они тебе помогут». «Я уже об этом подумывала», — призналась Эмбер. «Но даже с той страховой выплатой мне все равно придется снова идти работать. Я теперь главный кормилец». «Ты ведь собираешься подать в суд на Максус, я верно поняла?» — спросила Джеймисон. «Еще как собираюсь, но опять срывать с места Зою так скоро. Просто не знаю, как это на нее повлияет. Может, вам обеим действительно лучше начать жизнь с чистого листа где-нибудь в другом месте?» произнесла Алекс. «Да откуда мне знать? Вы с Зоей на эту тему уже говорили?» перебил Деккер. Обе посмотрели на него. «Деккер, ей всего шесть лет», — возмущенно произнесла Джеймисон. «Это не означает, что у нее нет собственного мнения». «Далеко не уверена, что она до конца понимает все обстоятельства», — резко заметила Алекс. «Все, что я хотел сказать, это, что ее матери обязательно надо поговорить с ней на эту тему. Если это ее чересчур не заденет, то почему бы и нет?» Сестра обменялись взглядами. Наконец Эмбер проговорила. «Вообще-то, думаю, что он, может, и прав». Она поднялась из-за стола. «Сейчас поговорю с Зоей и пойду спать. Жутко устала». Джеймисон тоже встала, обняла сестру. «Я всегда с тобой, сестренка. Все, что захочешь, только скажи». «Алекс, у тебя своя личная жизнь, у тебя работа. Не можешь же тут вечно тут с нами нянчиться. Не то чтобы я была против, но мне нужно взять свою жизнь в собственные руки. Просто нужно. Ради Зои». Она бросила взгляд на Деккера. «Спасибо за совет, Амос». Тот в ответ только кивнул. Она вышла из кухни, и Джеймисон вновь уселась за стол. Деккер поднялся, налил себе еще чашку кофе. Сел, немного отпил. «Ты продолжаешь удивлять меня, Деккер. Расклеился, что ли?» Он посмотрел на нее. «В каком-то смысле?» «Ты в последнее время так много беспокоишься о других людях?» «Я все-таки убийство расследую». «А в таких случаях о многих приходится беспокоиться». «Как сам ты думаешь, им лучше остаться или уехать из Беронвилла?» «У меня нет на это верного ответа, потому что я — это не они». Но тут у них ничего не осталось. Фрэнк Митчелл остался, твердо ответил Деккер, и навсегда останется. Джеймсон покраснела, опустила взгляд. Верно, как-то я... Как-то я об этой стороне дела не подумала. Амас отхлебнул еще кофе, посмотрел сквозь маленькое окошко в темноту. Я тогда не хотел уезжать из Берлингтона. Я в то же самое время мечтал забыть о нем ко всем чертям. У меня там жену с дочкой убили. И они обе там похоронены. Когда я уезжал, у меня было чувство, будто я их бросаю. Когда жил там, каждый день приходил к ним на кладбище. Сидел и разговаривал с ними. А теперь уже месяцами там не бываю. Он поставил чашку на стол. Я не хочу, чтобы в итоге меня связывали с ними только выцветшие фотки на стене, Алекс. Уж кто-кто, а ты-то зря волнуешься, что когда-нибудь их забудешь. И это не то же самое. Я их там похоронил, это моя личная связь с тем местом. И это всегда будет частью меня, хочется мне этого или нет». «Так что, если следовать такой логике, моей сестре следует остаться, думаешь?» «Я думаю... просто думаю, что все люди разные». С этими словами Деккер встал, убрал со стола, и они с Джеймисон загрузили посудомоечную машину. Потом он вышел из кухни и направился в свою комнату. Там открыл шкаф и вытащил из него две вещи — строительные чертежи, обнаруженные в кладовке, и лист миллиметровки из трейлера от Тоби Бэббета. После примерно получасового изучения этих бумаг, Амос решил, что для окончательного понимания их смысла ему требуется кое-что еще. Вышел из комнаты, прошел по коридору и постучал в дверь. Через несколько секунд дверь открыла заспанная Зоя в пижаме, прижимая к себе своего плюшевого кота. — Зоя, я работаю над одним очень важным делом, и, по-моему, у тебя может быть то, что мне нужно. При этих словах девочка несколько оживилась. — Конечно, Амос, а что тебе нужно? — «Линейка. Есть у тебя линейка?» Она кивнула, подбежала к стоящему у стены маленькому белому письменному столу и выдвинула ящик. Вынула оттуда зеленую линейку, подала ему. «Огромное спасибо, Зоя». «Пожалуйста». Деккер повернулся было уходить, но потом опять направил на нее взгляд. «Мама уже говорила с тобой?» Она кивнула. «Да, спрашивала меня, хочу я остаться или уехать еще куда-нибудь?» И что-то ответила маме. Зоя пожала плечами. «Папа же здесь! Не могу ведь я его бросить?» Деккер присел на корточки, так что глаза их оказались на одном уровне. «Прекрасно тебя понимаю». Зоя открыто посмотрела на него в ответ. «Ты сам мне говорил, что когда я навещаю папу, он знает, что я с ним. Вот тут». Она ткнула пальчиком в середину своей узенькой грудки. «Да, говорил». «Так что я не могу его бросить, иначе ему будет грустно. Вот тут ему будет грустно». Она ткнула в середину широченной груди Деккера. «Правда?» На сей раз он не выдержал, отвел взгляд. «Правда». Девочка зевнула. «Ладно, иди-ка лучше спать». «Хорошо, Амос». Зоя обняла его, и он потихоньку вернулся к себе в комнату, опустив взгляд к полу. Но и сволочной же бывает порой жизнь. Уселся на кровать, оглядел разложенные вокруг планы. Потом опустил взгляд на линейку. Вечным маркером на ней было написано «Зоя Митчелл». Встал, подошел к окну и посмотрел сквозь него на темный городок, хоть и погруженный в отчаяние, но начинающий понемногу оживать. Только вот какой ценой? И скольким людям еще предстоит умереть, чтобы былое процветание вернулось? Он повернул голову в сторону зойной комнаты. Оставаться им или уехать? Легче всего сказать, что им надо уехать, бежать от насилия и опасности. Туда, где спокойней. Но только вот куда? Остались ли еще такие места? «По-моему, если у меня есть какая-то цель в жизни, так это прилагать все усилия к тому, чтобы такие места по-прежнему оставались». С этой мыслью в голове он сел и при помощи линейки тщательно замерил все основные линии в строительных чертежах и сделанные Бэббетом копии. Взял бумагу и карандаш, провел кое-какие вычисления с учетом масштаба. Закончив, обнаружил лишь одно единственное несоответствие. «Одно единственное? Но какое?»